Вопреки его ожиданиям, Кузьма вернулся с веселый, возбужденный, довольно свободно поворачивая голову. Разработался. Ну, сначала гнет, каюк, думаю, а потом ничего, прорвало. А их все нет, ну и народ. Это они не иначе к Илье собираются. Володька презрительно скривил губы. Дошло! раньше не мог догадаться кузьма с тревогой поглядел на небо неужели не пронесет а как у тебя он дотронулся рукой до володьки на лба плохо брат жар вроде ну ничего мы сейчас тебя немножко подлечим а потом посмотрим он сходил в сенцы вынес оттуда четвертинку Водки в ней было примерно с половину. «Это у меня НЗ на крайний случай. Иной раз так скрючит ногу, хоть караул кричи. Пьешь? спросил он Володьку. Володька угрюмо молчал. «Придумает же, о чем спрашивать!» «Но нет, дешево хочешь откупиться. Сначала маслом да щукой задабривал, а теперь водкой». Кузьма налил в кружку подогретого чая, Всыпал песку, много песку, ложек пять. Потом вылил водку, всю вылил, размешал. «Выпей!» «Не хочу!» «А ты через «не хочу»» — средство верное. Это мы на фронте так лечились, даже девушки пили. Володька махнул про себя рукой. «Играть так уж, играть до конца!» Поздно теперь отступать. «А ты, парень, с опытом!» — заметил Кузьма, когда Володька опорожнил кружку. Володька не успел собраться с ответом, как вдруг тугой порыв ветра налетел из-за кустов, вихрем взметнул сухую щепу вокруг них, с крыши с грохотом полетела тесница. «Буря идет!» — крикнул Володька, давясь от ветра. Все кругом стонало, ухало. Огромная синя черная туча вздыбилась над их головой, заслонив солнце. Молча, не сговариваясь, они кинулись к столу и начали перетаскивать вещи в сенце. Раздался оглушительный треск. Володька, ослепленный жгучей вспышкой, покачнулся, но тотчас же большие крепкие руки подхватили его, втащили в сенце. «С тобой ничего?» Кузьма, мокрый, шумно дыша, воскликнул. «Ах, черт повери, какое сено упустили! А мы-то жали, ни себя, ни лошадей не жалели!» Косой дождь хлестал в сенце через порог. Опять слетела тесница с крыши. Может, пройдет, сказал нетвердо Володька. Больно круто началось. Да, весь всякой арт подготовки. Сразу в штыки. Ты не вымок. Кузьма пощупал Володькину рубаху. Иди, ложись, пропотей хорошенько. Володька, вспомнив про свою роль, вздохнул, поплелся в избу. Неужели это они домой навострились? Хоть бы за сводкой заехали, все еще сокрушался Кузьма. Лежа в избе, Володька видел, как он достал из корзины тетрадку, надел очки в железной оправе и, пристроившись к корзине, начал писать. «Сводку пишет», — решил Володька. Томительное беспокойство овладело им. Кто же отвезет сводку? Ах, нечистая, слишком он перегнул, пожалуй. А то бы сейчас поехал на Грибова, а оттуда домой. И его воображению живо представилась картина сегодняшнего гулянья в деревне. Песни, пьяные, со всех сенокосов люди выйдут, а в клубе-то веселье. «Да, начнут гулять, не дожидаясь Ильи. Ты кому этот Илья нужен?» Володька сглотнул сухой комок, подкативший к горлу, встал, прислонился к косяку дверей. Голова у него кружилась. «Что не лежится?» — спросил Кузьма, поднимая очки на лоб. «А ты прав, посветлее стало. Он снова опустил очки. А мне придется, пожалуй, махнуть в Грибово. С этим праздником у них сейчас мозги на бикрень. Уедут без сводки. Да и тебе порошки надо. Давай я поеду. Вдруг неожиданно для себя бухнул Володька. Где тебе? Едва на ногах держишься. Лежи. Чего лежать-то? Хватит. Вылежился. Володька схватил со стены узду, Выбежал из сенцев и под проливным дождем побежал к лошадям. Он не помнил, как отвязывал коня, как настегивал его поводом, бежал рядом с ним по мокрой траве. Но когда он, приблизившись к избе, поднял голову и увидел перед собой Кузьму, то вдруг все понял. Кузьма стоял громадный, несокрушимый, Широко расставив ноги, по бледному перекошенному лицу его ручьями стекала вода. «Сейчас ударит», — подумал Володька. Но больнее всякого удара хлестнулись слова. «Дрянь, я с тобой как с человеком, а ты убирайся к чертовой матери, и чтобы духу твоего здесь не было». Шумит дождь, с еловых лап сочится вода, стекает за ворот. Вокруг темно, как осенним вечером. Один раз у самой дороги, тяжко хлопая крыльями, взлетел старый глухарь. Пуха с бешеным лаем погналась со птицей. Он равнодушным взглядом посмотрел на дорогу и снова закачался под ельником. И снова, как прежде, перед глазами вырос Кузьма, громадный, бледный, с перекошенным лицом. Лучше бы уж он ударил его, все не так обидно. А то вот, мол, даже руку от тебя пачкать противно. «Но почему? Почему у него все через пень-колоду?» Задавал себе Володька все один и тот же вопрос. Только начнет взбираться в гору хлоп и в луже. Неужели все от того, что контрабандой на свет заявился? Да, у других отец, как отец железный, Ежели в живых нет, на войне погиб. А у него? Сколько раз он допытывался у матери? А что за Максим? Такого, говорят, и слыхом не слыхали. Но отец, черт с ним, и без отца прожить можно. А вот как на люди теперь показаться? В правленье головомойка, это уж как пить дать. Девки нас смех поднимут, и колька ворожина начнет расправлять крылья. Удирать, удирать надо, вдруг решил Володька. А куда удирать? В леспромхоз? На целину податься? Времестненная, но везде нужна бумажка. А кто ему даст бумажку? На Грибове, как и следовало ожидать, никого не было. Возле избы непрекаянно стояли конные грабли, и о них глухо выстукивали капли дождя. Специально выставили, подумал Володька. Вот, мол, собирались, да дождь помешал. А в общем... Не все ли равно ему теперь? Он снял в сенцах с крюка свое ружье с патронташем, забрал свой чайник. Кажется, ничего не забыл. А удилища, два тонких удилища, белевших под крышей, ему попались на глаза, когда он уже садился на коня. Эти удилища он специально срезал, чтобы увезти домой. Длинные, гибкие... Их ни за какие деньги не купишь. Ну, начертаем ему теперь удилище. Ну, оставь Кольке, спасибо скажет. Володька кинулся в сенце, выхватил из натопорничей-то топор и через минуту от удилищ валялись одни палки. А это тебе на память. Из-за тебя все началось. Он скинул с плеча дробовик и почти в упор выстрелил в старую кепку Никиты, висевшую на гвозде над входом в сенце. Вот теперь все. Прощай, Грибова. Конь, как только вышел на твердую песчаную дорогу, перешел на рысь. И пуха хвост колесом заработала ногами, как на скипидаренная, дом почуяла. «Ну, а он куда спешит? Нет, он не забыл про сводку. Кузьма уже что-то перед самым отъездом дописал в нее, размашисто, со стервенением, а потом зашил в бересту дратвой, не прочитаешь. И вот эта проклятая береста всю дорогу шаркает у него за пазухой». Что он там настрочил? Эх, если бы не сводка, Потерял и дело с концом. А сводку, сводку нельзя. Сводку всегда ждут, Ждут в правлении и ждут в районе. За сводкой Нарочного Среди ночи на синакос гоняют. Но и вести бумагу, В которой тебя, как последнюю сволочь, Расписали на всю жизнь срамота — «А, это Володченко, который с пожни на себя до и возил!» Поравнявшись с густой развесистой сосной, под которой свободно мог разместиться цыганский табор, Володька резко повернул коня. Он вытащил из-за пазухи бересту, спорол ножом швы. Мокрые, назявшие руки не слушались, темно. Тогда он вырвал из лапы над головой клок сухой шасты, так называют древесный лишайник на пинге, намотал ее на сухой сук и поджег. Сводка. О ходе сенокошения на участке шепотки. Всего скошено. Так, это не то. Он лихорадочно перевернул листок. «Ага». Вот и выработка по дням Фролов, Фролов. Что такое? Его фамилия в ведомости не может быть. Хватая ртом воздух, он вытер мокрым рукавом лицо, начал читать сверху двадцать июля Антипин К.В. два и три десятых га Фролов В.М. один и восемь десятых га «Тридцатое июля. Опять Фролов рядом с Антипиным. И опять цифры. А это? Ну уж это черт знает что. Антипин два и девять га, Фролов три и четыре га. Или это в тот день, когда он обскахал Кузьму? Было такое. Сам Кузьма говорил. Первое августа. Погас огонь». Володька дул в дотлевающую шасту, дул до слез, чиркал отсыревшие спички. Все напрасно. Тогда, страшно волнуясь, не прочитает самого главного. Он сунул в обуглившуюся массу весь коробок. Целая вечность прошла, пока вспыхнуло пламя. Первое августа. Антипин КВ. Болезнь. Правильно, болел Кузьма. Вот человек... Все на чистоту без утайки. Фролов В.М. один и два десятых га. Сбоку крупно. С полудня валял дурака. Что ж, вздохнул Володька. И это правильно. За последний день против его фамилии стояли два слова. Злостная симуляция. Внизу подпись К. Антипин. Потом приписка. «Товарищ председатель, сена гниет! Срочно гони, бригадира с гуляками!» И больше ничего, ни единого слова. Володька въехал в деревню вечером. В домах на всю улицу светились огни. Из раскрытых окон летели песни и веселые голоса. В теплых новорожденных лужах, нежесть под мелким сыпучим дождиком — Плескались ребятишки. Заслышав топот коня, они лягушатами рассыпались по сторонам. Володька насквозь мокрый, ни на секунду не выпуская руки из-за пазухи, в ней он держал самое дорогое сокровище на свете, проскакал к правлению колхоза. Лихо вбежав в контору, он выпалил с порога я сводку привез от кузьмы васильевича сводку ты бы еще ночью привез передай антипину в следующий раз за такие дела по партийной линии взгреем понял и председатель даже не взглянув на сводку которую бережно положил перед ним на стол володька схватился за ручку телефона в район звонит подумал володька Видно, начальство крепко намылило шею. Эх, бы он дал сейчас, чтобы хоть одним глазком посмотреть, какое лицо председателя будет, когда он сводку начнет читать. Но нельзя же в конце концов быть таким мальчишкой. Володька, в последний раз взглянув на грязный, измятый листок, поаккуратнее надо было, вышел. На крыльце перед доской показателей он остановился. Справа общие цифры по бригадам, а слева поименно выписан каждый косиччик. Почётно! Недаром председатель на собрании назвал косиччиков сенокосной гвардией. И вот в эту гвардию завтра впишут его. «А ну-ка, потеснитесь маленько!» «Дайте человеку встать на свое место!» Вдруг где-то совсем близко вспыхнула задорная частушка. Володька птицей взлетел на коня. Нюрочку он узнал сразу по лакированным сапожкам, блеснувшим в освещенной луже. Поравнявшись с девушками, Володька вздернул коня на дыбы. «Нюра, я там сводку привез. «Чего?» — рассмеялась Нюрочка, показывая свои белые зубки. «Я говорю, сводку привез». «Вот, обрадовал, не видала я сводок». «Ничего, Нюрочка!» мысленно — мысленно шептал Володька, провожая ее глазами. «Посмотрим, что завтра запоешь». «Прибежит к председателю, тут ошибка, стегне Иванович, Антипин все перепутал, Володьке свое приписал». «Эй, нет, Анюточка, не ошибка, ничего не поделаешь, придется тебе в свои книги вписывать, да еще и на стенку вывешивать. И это даже хорошо, что в сводке про лодорниченье сказано, по крайности, поверят». «Володченко, ты ли это?» Володька оглянулся. К нему, выписывая пьяные восьмерки, медленно приближался Никита. Рубаха, выпущенная из штанов, ворот расхлеснут. «Никита, я сводку привез. С прежним задором крикнул Володька. «Сводку!» «А я думал, водку пьяно сострил Никита». Володька разъярился. — Это почему вы не приехали? Смотри, старая лиса, мы тебя с Кузьмой Васильевичем выведем на чистую воду. Ты у нас еще попляшешь. Никита так и остался стоять с разинутым ртом посреди дороги. — А что в самом деле? — горячился Володька, погоняя коня. — Там сено гниет, А он гулянку развел. Нет, с этими порядочками надо кончать. Вот общее собрание будет, и он первый шумнет. Хватит, побригадирил, Антипина предлагаю. Собственно, заезжать к жене Кузьмы было незачем. Кузьма ничего не наказывал. Ну, как это, напарник приехал с сенокосом и мимо не годится. Марья, жена Кузьмы, худая черноглазая женщина на сносях, подтирала тряпкой пол. На полу были расставлены тазы, и в них с потолка капало. Ребятишки, славненький такой бутуз, весь в Кузьму и заплаканная девчушка сидели на печи. Волочка подмигнул мальчику, сказал, Марья... Кузьма Васильевич поклон наказывал. «Посмотри, — говорит, — как там мои?» «Поклон!» Мария тяжело выпрямилась. «Черт ли мне в его поклоне! Лучше бы он вместо поклона избу перекрыл! Утонули! Живем!» «Понимаешь, — начал разъяснять Володька, — он партийный! А партийному-то дом не нужен! Все как люди, а он... «Ну уж, я ему задам». «Ну, ты губы-то не очень». «Что?» «Я говорю, губы-то подожми, муха залетит. Мужик, у тебя золото, а ты против него ворона бесхвостая, понятно?» Дома матери не было. На столе записка «Крынка молока и граненый стакан, прикрытый ячменной лепешкой». Володька приоткрыл стакан, понюхал. Вино. Ешь, пей, отдыхай. А это от меня праздничное. Меня вызвали на ночное дежурство. Володька скомкал записку. Знаем это ночное дежурство. Как праздник, так и ночное дежурство. Но спасибо и на том, что о праздничном вспомнила. Когда он вышел из дому, Дождь все еще моросил, И был тот самый час, Когда пьяное веселье, Уже не вмещаясь в домах, Вываливается на улицу. То тут, то там Разнобойно горланили песни. Возле клуба кипела людская мешанина. Всем хотелось попасть в помещение, Но старенький клубик не мог вместить и половины желающих, и вот толпа со смехом, с задорными поощряющими друг друга выкриками, штурмом прола узкий проход на крыльцо. Давили, жали, откатывались и, снова, развлекаясь и улюлюкая, устремлялись вперед. Володька попал в самую середку Толчи и его буквально на руках внесли в помещение. В клубе, несмотря на то, что все окна были раскрыты настежь, жара стояла не меньше, чем на покусе, и трудились тоже по-страдному. Пьяные бабенки, обливаясь потом, выколачивали пыль из каждой половицы. Некоторые резвились даже на сцене. «Коля, Коля, быстрей!» — выкрикивали плесуньи. Володька, зажатый в углу печки, с недобрым чувством смотрел на Кольку. То, что Колька сидел развалясь в цветнике девчат, понятно, гармонист. Но откуда у него взялась эта кожаная куртка с молнией, с замочками на грудных карманах? Брат прислал из города. Бабий час кончился так же неожиданно, как и начался. Поскакали, повытрясли из себя дурь и валом хлынули вон. В клубе стало просторнее. Уборщица Аксинья побрызгала на пол из графина кто-то за сценой завел патефон. «Танцы!» У девчонок от удовольствия заблестели глаза. Что ж, это им надо. Без разминки не могут. К Нюрочке подрулил высокий сутуловатый гриня-левша. Володька не слышал, что сказала Нюрочка, но, судя по тому, как гриня-левша, еще больше сутулившись, попер на выход, Курить, как говорилось в этих случаях, был отказ. Ах, если бы он умел танцевать, мог бы пригласить. Конечно, мог бы. А почему нет? Вон какая морожка топчется, а он как-никак с самим Кузьмой тягается. И плевать, что ростом не вышел. Гриня левша, кланча перед ним, а ушел несолоно хлебавший. Пары кружились, а Нюрочка все еще сидела на скамейке. Нижнюю губку закусила, левый глаз прищурен. Всегда так, когда не в духе. Может, подойти ему? Неужели это такая хитрая штука перебирать ногами? И вдруг он увидел, как Нюрочка, разом просияв, вскочила на ноги. «Надо уйти, надо уйти». Твердил себе Володька, чего он еще ждет, но он не уходил. К нему оборачивалась стоявшая впереди баба, разъяренно шептала, «Не дуй ты мне в шею, и без тебя жарко!» А он все стоял и стоял. «Нет, не то было обидно, что Нюрочка любезничает. Пусть чай, все девчонки такие». Но с этим типом неужели она не понимает, что это за дрянь? Колько наклонялся к ее раскраснившемуся лицу, что-то шептал ей на ухо, и она визгливо на весь клуб смеялась. Впоследствии он с трудом припоминал, как все это вышло. Кажется, когда кончился танец, он шагнул вперед, схватил Кольку за грудь, За эти блестящие завочки, которые все время звенели у него в ушах. Кажется, их окружили ребята. Единственное, что он хорошо запомнил, это крик Нюрочки. «Хулиган! Чудо гороховое! Гоните его вон!» И именно в тот момент, когда он оглянулся на Нюрочку, его сбили с ног. Уха не любила праздников. Она не понимала, почему люди вдруг ни с того ни с сего начинали орать на всю деревню, падать, кататься по земле, а то и дубасить друг друга. Кроме того, в такие дни ей часто попадало и от людей, и от злых собак. Да и Володька почему-то не в меру сердился, когда она показывалась ему на глаза. «Ну как отпустить одного Володьку?» И Пуха, не спуская глаз, с него бежала стороной. А ежели он останавливался где-нибудь, она прижималась к постройке, изгороди и оттуда наблюдала за ним. В тех случаях, когда Володька заходил в клуб, она устраивалась в кошачьем лазе. Лаз этот, прорубленный в дверях зерносклада, Был очень удобным местечком, в нем сухо, безопасно, а главное, из лаза видно крыльцо клуба. Сегодня лаз оказался закрытым. Она понюхала доску, поскребла по ней когтями и задумалась, не вернуться ли ей домой, ведь она не такая уж молоденькая, чтобы мокнуть целую ночь под дождем, да и устала она сегодня. Очень. Но в следующую минуту пуха уже обнюхивала ближайший угол. С крыши капала, хлопали двери на крыльце. И все время, пока она усталым, прижмуренным глазом смотрела на входящих и выходящих людей, а вдруг появится Володька, ее не покидало какое-то смутное, тревожное беспокойство. И вот случилось. На рассвете три здоровых парня вытащили Володьку из шумного дома и с руганью сволокли с крыльца. Ухе хотелось завыть от горя, броситься на обидчиков, но она не посмела сделать ни того, ни другого. Кто знает, как посмотрит на это Володька? О, она знала, Как непонятен бывал Володька, кажется, старается, старается она, а он вдруг начинает звереть. И все-таки никогда еще так не жалела пуха, что бог не дал ей волчьих зубов. Прижавшись к стене, она с тоской следила за растрепанным, молча поднимающимся с земли Володькой. «Что он еще сотворит? Шел бы лучше домой!» И Володька, словно сообразуясь с ее желанием, Побрел на главную улицу. У изгороди он остановился, сел на бревно, Схватился руками за голову. «Вот теперь, наверное, можно и ей подать голос». Она оглянулась вокруг. Одни они с Володькой на улице. Приподняв кверху мордочку, тихонько тявкнула. «Пуха! Пуха!» — вскрикнул Володька и протянул к ней руки. Его прорвало слезами, бурными, облегчающими. «Нет, нет, он не один на свете. Есть же хоть одна животина, которая любит, понимает его». Он прижимал к себе присмиревшую, вздрагивающую пуху и плакал, плакал, не стыдясь своих слез. Утреннюю тишину взрывали охрипшие голоса запоздалых гуляк. Последний жар вытряхивала горбушка в клубе. Но странное дело, сейчас ему безразлично было, с кем танцует Нюрочка. Нет... Он не раскаивался в том, что сцепился с Колькой. Глупо, конечно, ужасно глупо, подумают еще из-за этой Нюрочки. Но Колька, подлец, он еще докажет это. И как только он подумал об этом, ему вдруг припомнились слова Кузьмы. Паскудный парнишка растет. И это было для него сейчас так неожиданно. Так ново, что он вздрогнул. Ах, какой он болван! Какой болван! Да как же он мог забыть про Кузьму? Весь вечер, всю ночь из-за какой-то герунды разорялся. А о Кузьме? о Кузьме забыл. Он вскочил на ноги и изумленными, широко раскрытыми глазами стал всматриваться в далекую неподвижную кромку лесов. Там где-то за этой кромкой были шапотки, и там сейчас вставало солнце. Что делает теперь Кузьма? Спит? А может, вышел на воздух, и так же вот как он смотрит на солнышко? Гниет сено, а он один. Да, да, надо ехать, «Сейчас же ехать!» По спящей деревне гулко затопали сапоги. Володька миновал колхозную контору, взбежал на пригорок, а у крыльца магазина валялся какой-то мужик. «Неужели Никита?» «Он!» Нажрался, боров, храпит на всю улицу, а кругом хоть потоп. Володькой подошел к Никите, Начал его расталкивать. Вставай, боката еще не отвалили. Никита что-то промычал, пропахал землю носом и снова захрапел. Вставай, говорю, не подрядился лежать-то. Володька, стиснув зубы, тряс его за рубаху, задирал ему голову, переворачивал сбоку на бок, как кряж, все без толку. Нет. «Черта с два!» — все более ожесточался Володька. «Я тебя заставлю встать. Ты думаешь, что так вот и будешь прохлаждаться? А там Кузьма!» Весь мокрый, тяжело дыша, он разогнулся, обижал глазами крыльцо, пустые ящики вдоль стены. «Чем бы еще пронять этого дьявола?» И вдруг он увидел перед собой чугунный противопожарный брус, висевший на железных крючьях между двумя деревянными столбами. И прежде чем он подумал, что делает, он подбежал к столбам, схватил железную палицу и, подпрыгнув, изо всей силы ударил. Чугунный брус тяжело охнул, И на батом загремел на всю деревню.